Голова седьмая. Когда вы подозреваете, что в наше дело вовлечены чародеи, самое разумное исходить из худшего. Гленкук. Кук. Сладкозвучный серебряный блюз. Уль, пальто. Зойка смело посмотрела на меня и робко улыбнулась. Холодно же. Сядь, велела я тихо. Она села, положив на скамейку мою сумку. Пальто на коленях, пальцы теребят ткань, спина прямая, коса через плечо. Поя девочка, притворщица малолетняя. Сочувствие, жалости понимания понимание приказали долго жить. Зоя, или ты все рассказываешь, или я иду к Верховной и требую разорвать узы, сказала ровно. Если ты знаешь, что колдуешь, то знаешь и о наказании. Жалеть не буду, поверь. Гру безбожное и тяжело. Это непростое умение я освоила только в кругу и с трудом. И применять не любила. Но использовать себя никому не позволю. Довольно, что на мне тетя Фиса ездит и по мелом погоняет. Я? Зачем? С чувством, толком, расстановкой и честно. Мне нужна видящая. Зойка смотрела перед собой. Тонкие плечи напряглись. А ты видишь. Я заметила, как ты искала видение у фонтана и видела то у машины в окне, твоими глазами. Тетя сказала, что рядом с Верховной есть видящие. Опять некая тетя. Где же я с ней пересекалась-то и чем насолила? Слушаю тебя очень внимательно. Сухо. Я не знаю, как объяснить. Проговорила она тихо. Тетя рассказывала мне легенды о страдавних ведьмах, об их силе и умениях, а еще о том, чему они не смогли научиться. Зуйка запнулась, с чем не справлялись. Начинаю догадываться. В конце концов, я пять лет работаю с этим каждый день. Ты о нечисти? Я вспомнила о пачке сигарет, но постеснялась курить при ребенке. А крупные нечисти, которую стародавние не смогли ни изгнать, ни уничтожить, и потому заперли в тюрьме. Она кивнула. Я посмотрела на нее снисходительно. За это же предание, очень древнее и ничем не подтвержденное. Нет ни одного реального доказательства существования тюрьмы, ни одного. Стародавние были очень сильны. на порядок сильнее всех нас вместе взятых. Но непростое искусство диалога с нечистью они так и не освоили, не смогли найти точки соприкосновения и не соглашались на неизбежные уступки. Либо нечисть покорялась и служила ведьмам, либо ее истребляли, либо запирали. Тюрьма существовала, да, это может быть правдой. Но то, что она существует по сей день, как говорят легенды, это вряд ли. Девочка посмотрела на меня, и это уже снисходительно, словно я не понимала одной простой очевидной вещи. «Стоп!» Я повернулась. «Ты что хочешь сказать?» «Ты ее видишь?» Зоика кивнула. «И я вижу. Во снах. И очень давно. А еще со мной говорят. Через силу. Через кровь. Кровь разжижается, но не стареет, так тетя сказала. Она мне с детства об этом рассказывала. С детства. Двенадцать лет и с детства. Да было ли оно у тебя, чудо-юдо окаянное? Ты видишь, Шуль, помоги. По твоим видениям можно понять, где она появится. А я потом уйду, исчезну, и не вспомнишь. Нельзя, чтобы тюрьма открылась. И чем быстрее, девочка поддела носком сапога рябиновый лист, Дверь запирается быстрее, пока не открыта. — И пока на нее не напирает с той стороны, — уточнила я задумчиво. Она кивнула. — Однако дела. Не то чтобы я поверила, но... — Почему ты? И как ты собираешься ее закрывать? — У меня есть ключ, — призналась моя собеседница простодушно. — Сейчас от часу не легче. И Арчибальд намекал на девочку ключик. Какой ключ? И где доказательства существования тюрьмы? Это всего лишь легенды. Из чего ты взяла, что я видела именно ее? Из чего ты взяла, что она появится именно сейчас, то есть вскоре? И кто именно оттуда может вырваться? — Не могу сказать, — заявила Зоика твердо. — Нельзя. Это только для посвященных. — Во что посвященных? — Знания, — пропела за моей спиной сопрано. И я невольно вздрогнула. А тетя Фиса наклонилась к моему уху и добавила. — "В Знание верховных, Ульяна. Ты прекрасно знаешь, что такое пламя. Это коллективная память всех верховных. Тюрьму создали верховные, и они же ее охраняли и прятали. Верховные, понимаешь? — Ищу бы. Я беспомощно посмотрела на невозмутимую тетю Фису, на напряженную Зойку и выпалила. Это шантаж. — Почему? — деланно удивилась Верховная. — Я сто раз говорила, что мне пламя не нужно, не возьму. — И не заставляю, — хмыкнула тетя Фиса. — Но о больших знаниях тогда я не мечтаю и не выпытывай. Никто тебе ничего не скажет. Нам нельзя. — Это подло! Я... — Ты ведьма Круга. Верховная выпрямилась и сурово посмотрела на меня сверху вниз. И ты будешь делать то, что тебе велено. Выполняй свои прямые обязанности и наблюдай за своей нечистью. Следи за видениями, помогая девочке. И никаких авантюр поняла, никакой самодеятельности запрещаю. Заметишь подозрительное, доложишь и в сторону, ясно? А кто-то говорил, что мои видения блаши глупости, съязвил я зло, что на них не нужно обращать внимание. Фиса вышла из-за скамейки и поправила ворот черного пальто. «К сожалению, ты, моя дорогая, существо однозначное. С одним делом справляешься, но с двумя уже нет. Скажи я, что видения важны, ты бы металась между архивами и нечистью и ничего бы не узнала, и никого бы не предупредила. Попытаешься усидеть на двух стульях, сядешь в лужу. И я временно исключила возможные препятствия перед основным делом». Я вспыхнула. Внутри неприятно заклокотала обида. «И если я такая никудышная, то что делаю в кругу?» И опять левая рука чешется, что бью. «Если такая однозначная, к сожалению, то зачем ты раз за разом пихаешь мне пламя?» Тетя Физ, конечно, заметила, что я спрятала левую руку за спину, и мудро решила не развивать тему. «Однажды поймешь», — ответила она просто и повернулась к Зое. «Идем». Перерыв закончится через полчаса, а нам еще нужно кое-что обсудить. — Вот леший! — Ульяна, у тебя полчаса. Унимай свои нервы и возвращайся в зал. Мы ждем гости, и тебе на его выступлении присутствовать обязательно. Загадочный взгляд из запущенных ресниц и тетя Фиса величаво подцокала каблуками гостиницы. Длинные полы расстегнутого пальто взвелись черными крыльями. Зойка глянула виновата, переложила мое пальто на скамейку и посеменила за верховной. А я смотрела им вслед, кипят от злости, и ощущала подставу. Чует моя чуйка, она неплохо чует, только поздно, когда мышеловка срабатывает, прищемляя хвост. Больно. Тетя Фиса не в первый раз использует меня по назначению, а я все не могу привыкнуть к тому, как это неприятно. Так... Надо подышать. Ах, верно, Арчибальд заметил, что совестных людей всегда имеют бессовестные. Зажмурившись, я продышалась, успокоила и перебрала в памяти все случившееся, от первого видения до недавнего разговора. И задумалась. Верховная все знает, запомните, предупреждал Арчибальд. И зуб даю, она знает кто, где, кого, зачем и почему. «На то она и Верховная, хотя...» «Не так важно, кто Ульяна, и не так важно, зачем, важно, почему сейчас, почему именно сейчас», — обмолвилась тетя Фиса. «Да, и ради четкого и внятного понимания этого, почему верховные позволит убивать ведьм и охотиться за Зойкой и даже наблюдателей стерпит, кажется, не все она знает». или не все связи между событиями в прошлом, и будущем нащупала, или информации не хватает, или событий. И да, она затаится и будет выжидать, а я буду помогать, защищая нечисть и недонечисть, и давая повод убийце-охотнице продолжать делать свое дело. А тетя Фиса понаблюдав, заметив, обдумав и состыковав осколки мозаики, ибо со стороны виднее, Придет к нужным выводам и... Плюс к этому замечательное «Однажды поймешь». Да. Когда я, успокоившись, пропустила эту фразу через себя, присовокупив к верховное «Все знает», стало неуютно. И почувствовала, что тетя Фисе что-то обо мне известно такое, что мне самой пока знать рано или не положено. И она опасается, что это что-то, может испортить ее наверняка сформированные планы. Я же воздух, ветер, но кроме планов Верховной я могу успешно поломать и чужие. Это же мой давний и хорошо натренированный навык — лезть куда не следует. Значит, быть посему. Вызов брошен и вызов принят. Но какой бы я ни была для дела сделанной, без информации и знаний я никогда не работала и работать не собираюсь. И пойду за ними. Даже туда, куда уже много лет боятся ходить все ведьмы круга, считая это самоубийством. И никакие тетины замыслы от этого не пострадают. А уж потом, когда разберусь, что к чему, буду честно делать то, за что мне, собственно говоря, платят. Определив планы на будущее, я откинулась на спинку скамейки и смотрела в небо, пока не закружилась голова. Ветер гнал по темному небу тонкие перья. и в облачных просветах вспыхивали яркие звезды. И вскоре я перестала различать движение облаков, и звезды показались летящими спутниками. Ну вот, почти оклемалась. Колдовское вмешательство, конечно, еще даст о себе знать, но позже, а пока. Ветер донес шум мотора. Я прислушалась, выпрямилась. Тормоза, хлопанье дверей, голоса. «Мама!» Оставив на скамейке сумку и пальто, ветер теплый, бабье лето, я поспешила по аллее к парковке. А я-то голову ломала, где ее носит, а она, кажется, важную делегацию встречала. Я быстро дошла до парковки и остановилась, выглянув из-за клёна. Сердце дрогнуло и заколотилось с немыслимой силой. Призраки. Из прошлого. Две штуки. А с ними мама. и очень странные незнакомые девицы. Первым призраком был отец. Стоя рядом с мамой, он продолжал спор, начатый в машине. Мама невозмутимо внимала и уделяла прическе больше внимания, чем его пламенные речи. Поправляя светло-русые, идеально уложенные каре-боб, и изучала в зеркальце макияж. От мамы у меня только невысокий рост и худощавое телосложение, а остальное — от синих глаз и вздернутого носа до взрыва на макаронной фабрике, отцовская. И я жалела о сходстве. Неприятно видеть каждый день в зеркале наблюдателя. Но однажды работа стала для него важнее семьи. И бдеть за ведьмами, когда они чужие, наверное, тоже стало легче. Приступит она закон, попадет под наблюдательскую статью, и не надо переживать, что это кто-то из своих, из бывших твоих. Последний раз я видел его, когда мне исполнилось 13 лет, после ночи выбора. Потом были поздравительные открытки до да подарки-посылки, раз лет в пять. Вторым призраком был Гоша, вернее, Георгий Викторович. Тот самый наблюдатель, якого я из окна тудыть. Сказал бы сразу, что наблюдатель, я бы обходил его за версту. Да, по поводу наблюдателя у меня пунктик. Но он с месяц усердно ухаживал, звал на свидание, морда сероглазая, прикидываясь магом-эллюзионистом и туристом. И если бы я не зашла к тете Фисе в офис без предупреждения, он вылетел в открытое окно с сопровождающим. Еще раз увижу, убью. Спасибо, что скрасил мое одиночество, но в твоих услугах я не нуждаюсь. Посреди белого дня и на глазах у толпы прохожих. Не долетел до земли сантиметров пять. Пожалела. Себя. Потом еще долго в округе судачили о самоубийце, который навернулся из окна, вскочил на ноги и побежал. И так пять раз. Врали безбожно. Никто его больше не видел. И девицы вздыхали, что из-за любви мужики, что по-любому баба довела из-за низкой зарплаты, ипотеки и десяти кредитов, А старушки шептались а я в политической подоплеке. Я зажмурилась и часто задышала. Успокоиться. Главное — не нервничать. Но с такими сюрпризами судьбы, похоже, пора носить лекарства с собой. Вот ведь как все поворачивается. Я нервно потерла зудящую левую руку. Успокоиться. Ветер шуршал в сухих кронах, роняя листья, и пах сырой прелостью. Сзади и закон гостиницы доносились вопли обсуждений. Спереди язычный отцовский баритон, убеждающий. «Убеждающий!» Я не понимала ни слова, а значит, он использовал наблюдательскую магию. Они не такое умеют, змеи. Но я успокаиваюсь, да? Прижавшись спиной к шершавому стволу, я закрыла глаза, но по-прежнему прекрасно видела стоянку. Отец что-то втолковывал маме, а та притворялась занятой. Красила губы, но глаза в зеркальном отражении серьезные, встревоженные. Коша прислонился пятой точкой к капоту машины и шарился в телефоне. Вид безразличный, а сам слушает внимательно. Выражение резкого лица хищное и острый взгляд из-под черной челки стреляет по сторонам. И, несмотря на праздник, неизменные кеды, джинсы, темная майка, спортивный пиджак. И еще это незнакомое. Пальто, каблуки, прическа лесенкой. Но назвать ее человеком язык не повернется. Слишком деревянная. зажатые. Стоит, как статуя. И глаза светлые, холодные, невыразительные, как умороженные рыбы. Я втянула носом в воздух и разочарованно сморщилась. Стена. И похлеще, чем у Зойки. Девчонка дышала и ощущалась живой. А незнакомка нет. И, похоже, она... — Ульяна, выходи, я знаю, что ты здесь. Отец подкрался незаметно. Я невольно вздрогнула. Проклятие. Красавица и выросла. Здравствуй, дочь. Он улыбнулся тепло. Конечно, иначе самому себе комплимент не сделаешь. Буркнула я, игнорируя протянутую руку и выбираясь на стоянку. Привет. Мама послала мне предупреждающий взгляд и успокаивающе улыбнулась. Меня перекосило от попыток сдержаться, и я горько жалела, что не сбежала. И прав, трижды прав Жорик, амулеты тут бессильны. Злость на себя, этих призраков и проклятую ситуацию забурлила, зашипела, обжигая. Лучше бы осталась в конференц-зале, в углу с Зойкой. «Уля!» – мамина мысль винтилась в мозг острой иглой, и я невольно съежилась под ее пристальным взглядом. «Держи себя в руках, только не раскрывайся, не перед ними!» Я вздрогнула, когда отец заботливо набросил на мои плечи пиджак. Да, не перед ними, не перед наблюдателями, которые, разумеется, наблюдают. За каждым жестом, словом, взглядом. Работа в каждой секунде жизни, в каждом вдохе и выдохе. Я поймала любопытный Гошин взгляд и покраснела, надеясь, что от злости. Хотя и стыдно тоже стало, ибо вышвыривать его из окна было не обязательно. Сдержалась бы, метлу бы не потеряла. «Добрый вечер, Ульяна, Андреевна!» Куш отлепился от машины, сунул сотовый в карман и улыбнулся. «Иди лесом!» «Недобрый!» — я привыкла говорить правду. «Отвратительный!» «Ульяна, не груби!» — пожирил отец. «Разве я такой тебя воспитывал?» «Ты сбежал, когда мне было тринадцать, и с тех пор ни слуха, ни духа огрызнулась я». И что воспитал, то и получая Нечего мне. А сейчас будет мелодраматическая сцена. Меланхолично вставил Гоша, и над его плечом повисла ярко-желтая табличка с красной надписью «Аплодисменты». С примесью фарса. И над другим плечом появилась напоминалка. Смеяться после слова «Таракан». Я попятилась, уронив пиджак. «Таракан». Рыжий, с полмашины, мерзкий, он возник светящимся миражом из ниоткуда. Навострил на меня шевелящиеся усы, я очнулась на фонарном столбе. Взлетела туда, забыв о каблуках и короткой юбке, и оказалась на маковке фонарного столба быстрее, чем сообразила, что насекомое всего лишь иллюзия, а я ведьма, и одной левой могу прибить и таракана, и его создателя. Рефлексы опять оказались быстрее меня. Я судорожно вцепилась в холодный шершавый стол. «Ненавижу!» «Улька!» – отец захохотал. «Неужто до сих пор боишься? Брось! Лети вниз! Разговор есть!» Я зажмурилась и промолчала, а то незаметно. «Ульяна, слезай!» – мама сдерживала улыбку, очевидно вспоминая, сколько раз снимала меня мелкую со столов и шкафов. Георгий Викторович, прошу вас больше так не делать и отнестись к ситуации серьезно. А я ж не виновата, что от шороха лапок, от поползновения этих тварей меня тошнит. А иллюзионист легко считывает глубинные страхи и воплощает их в жизнь. В кибертрофированном и отфотошопленном виде. Я серьезен как никогда, Надежда Сергеевна. Гоша вежливо улыбнулся. А время для семейных разборок сейчас не то, не так ли? Убью! Я рискнула глянуть вниз. Рыжая гадость рассыпалась искрами, развеиваясь под порывами ветра. Я задержала дыхание, считая до десяти в унисон с глухими ударами сердца. Спокойствие и самоконтроль. В конце концов, я больше пяти лет работаю в ведьмой круга, и у меня где-то должен быть профессионализм. Вспомнить бы теперь, куда я его задвинула. Съехав по столбу вниз, я поправила юбку и вскинула руку. Гоша задохнулся, схватившись за горло, закашлялся, согнувшись. Отец дёрнулся, но вмешиваться не стал. Еще раз так пошути, Те, Георгий Викторович, придушу к лешему!» Прошипела я зло и повернулась к отцу. «О чем поговорить хотел?» Мама опять уставилась в зеркальце, занявшись и без того идеальной прической. Незнакомка по-прежнему стояла столбом, не подавая признаков жизни. Споры в конференц-зале, судя по басу Верховной, набирали обороты и шли по новому кругу. «Пойдем-ка, пройдемся!» Отец снова завернул меня в пиджак и обнял за плечи. Я молча прижала к груди зудящую левую руку. «Когда же кончится этот бесконечный безумный вечер, вернее, ночь?» «Есть дело», — сказал он негромко, когда мы отошли на приличное расстояние и углубились в парк. «И одна новость». И все, надо полагать, неприятное. Я украдкой почесала руку и съежилась. Да, профессионализм. Зачем вы здесь? Из-за убитой ведьмы? Но это дело круга, а не ваше. Зачем? Лично я тут проездом и неофициальная. Навещаю любимую и единственную дочку, подмигнул мне отец. Я иронично хмыкнула. А, ну да, столько же лет не виделись. И Гоша, Георгий Викторович, тоже неофициальный. Небось, с бывшей подружкой помириться приехал. Почти. По все. В детстве ты обожал рассказывать мне сказки, а я обожала в них верить. Если ты не заметил, я выросла. Ладно, можешь прощупать нашу спутницу? Юб, верховный показать, протянула я. Потом. Она здесь тоже неофициально. а мне должно за ней присматривать до поры до времени. Уль, как родня родня, а через воздух? Уже пробовала и посмотрела на него серьезно. Я ее не чувствую и даже не могу понять, дышит или нет. Она будто в коконе щитов. Значит, отец напрягся. Значит, она важная и очень уязвимая. Такую защиту сейчас ставить не умеют, сил не хватит. Это прерогатива даже не верховных, а целого круга верховных. А их сейчас по всему миру едва ли человек десять, редкая птица. Изначальные почти не рождаются, а артефакт на каждую ведьму делает полноценной верховной. И эту защиту ставили стародавние, не иначе. Думаю, девушка очень древняя и, вероятнее всего, мертвая. Может, хуфе, Или перерожденная, или... не знаю. В общем, не нравится она мне. Как и этот шут-наблюдатель. Ты его стерпишь. Мне выше крыши хватает одного человека, которого я терплю себя. Придется, Ульяна, потерпишь. и посмотрел строго. — Ладно, — буркнула я. Гордость попыталась вякнуть, но получила по шапке и забилась в угол. — Послушаюсь ее, упущу самое интересное. — Так зачем вы здесь? — Неофициально. — Это та самая новость? — Да, дружок. — Ты попалась на нехорошие истории. Отец остановился. — На тебе четверка мертвых пауков и кролище нора. — Нора не моя, — возмутилась я, резко повернувшись. Да, наблюдатели на то и наблюдатели, чтобы повсюду иметь глаза и все про всех знать. Ты в ней выжил, объяснил он, а это невозможно. И даже мой подарок тебя бы там не спас. Он впитывает силу убойных проклятий, но в кролищей нарепес силен. Теперь ты подозрительно. И в следующий раз, чтобы не навлекать подозрений, мне нужно сдохнуть, фыркнула я и пнула кленовый лист. Поэт шмаразом. — Это подозрительно, — повторил он с нажимом. — Лишь создатель норы может в ней выжить. Да тебе не хватило бы ни сил, ни знаний, чтобы ее сотворить, однако ты можешь быть доле. Отсюда и сопротивляемость ее силе. Любую ведьму, даже верховную, затянула бы в водовороты на Мирье, то есть... — Что изумилось я? Шутишь? — Отнюдь, — отец смотрел спокойно, но мои плечи сжимал крепко. «Конечно, мы допускаем и второй вариант — подставу. Зачем, Уля?» Мысли взвихрились, выстраиваясь ответом. За тем, что наблюдатели давно хотят избавиться от тети Фисы, но она крепко держит пламя и власть в округе. И если ее племянницу поймают на запрещенном, авторитет Верховный пошатнется, и ее обвинят в некомпетентности, и велят уйти, сложить полномочия и слиться в обмен на смягчающие для меня обстоятельства, например». отдав пламя кому уж не то или крыски охотницы ясно я плотнее закуталась в пиджак становилась зябка то ли от ночного ветра то ли от собственных мыслей чертовый круг и совесть с ответственностью будь они трижды прокляты! грелась бы сейчас на югах и хлопот не знала я ведь ни в чем не виновата Кроме того, что родилась, как и все мои сверстницы с необычностью, которая много раз спасала мне жизнь. Но для наблюдателя это не повод снимать колпак. Скорее, наоборот, повод для изучения. И, пожалуй, хватит на сегодня. Устала, как собака, и очень хочу сдохнуть. Для начала до утра. Мы остановились у скамейки, где лежали забытыми мое пальто с сумкой. Я вернула отцу пиджак. Мы с матерью уезжаем. а Георгий остается следить за обстановкой. — И я надеюсь, Уля, — немногозначительно замолчал. Я нервно дернула плечом. — За браслет спасибо, а нарву оставь при себе. Я тебя услышала, разберусь. — Будь осторожна. Отец наклонился, чмокнул меня в щеку и пошел к стоянке, на ходу натягивая пиджак. Я отвернулась, надевая пальто. — Да слез жаль того времени, когда его не было рядом. Потерянного времени, которое уже никогда не вернуть. И кто знает, когда он объявится в следующий раз? Ну да ладно, есть проблемы покруче внезапной ностальгии. Я достала из сумки сотовой. Алло, Зой, я еду домой. Хочешь со мной спускайся вниз? Жду максимум двадцать минут на той же скамейке. Сбросила вызов и набрала следующий номер. Будьте добры, машину на ближайшее к гостинице Млечный Путь. «Да, я в курсе, что она за городом. Вы мои деньги будете считать или мне в другую фирму позвонить?» «Спасибо, жду». Ночное небо сияло крупными сентябрьскими звездами. Ветер шушал в кленовых макушках. Я прошла вдоль скамейки взад-вперед, мысленно прокручивая разговор с отцом. В том, что в наблюдательском совете собрались сплошь маразматики, я сомневалась. Да, я подозрительна, но это не повод брать меня под колпак. Нас таких подозрительных половина круга, о чем наблюдателям прекрасно известно, правда, без подробностей. Подробности наших необычностей тетя Фиса тщательно скрывала. Но если предположить, что она наблюдателям надоела, все стоят на свои места, и один мой неверный шаг... А надоест верховная может. Она своевольная, своенравная и властная. Я никогда не позволяла наблюдателям хозяйничать в ее регионе и обижать ее ведьм. И на сотрудничество шла неохотно, лишь потому, что по регламенту положено. Черт, как бы не навредить. ульян а давай жить дружно? Я вздрогнула. В который раз за вечер. Это все усталость. Я еще от кручей норы не отошла, а тут такое и толпой. Обернувшись, я нахухлилась. Иди! в конференц-зал. Тебя там заждались поди. Успеется? Гоша с любопытством наблюдал за моими беспокойными поеживаниями. Расслабься, тараканов больше не будет, хотя за окно добавил бы. — Сам виноват, вспылила я. — В чем же? — Ты скотина и засранец. Это не повод и не аргумент. Это причина и следствие. Меньше нужно было о ерунде болтать и больше говорить о важном. — О том, что я наблюдатель? — спросил он прозорливо. — Но ведьмам и наблюдателям встречаться не возбраняется. — Но месяц — это срок, чтобы рассказать о таком крошечном и незначительном факте, верно? — съязвил я угрюмо. — Ты бы сразу сбежала. Невелика потеря. Я фыркнула и прищурилась. — Или велика. Племянница Верховная как-никак. Она потому тебя и терпела со всех сторон, пока ты копался в наших тайнах. А мне тетя Фиса лишь назидательно указала после окна, что смотреть по сторонам, думать и замечать, очевидное, полезно, урок на будущее. «Не вали с больной головы на здоровую», – Гоша поморщился. «Я тебя не использовал. Почти». «Отличное уточнение!» – я едко кивнула. «А теперь проваливай к Лешему. У меня такси скоро». «А я тут уж», – прошелестила из кустов. Я обернулась и опустила взгляд. Лишак из центрального парка смотрел на меня, не мигая. И раздражение как рукой сняло. Я присела на корточки, уравнивая разницу в росте. А Лишак протянул мне осенний букет, красные веточки рябины и крупные золотые листья клена. «Уша, я ушел. Он боязливо покосился на рослого наблюдателя и робко улыбнулся. «Прощаться с тобой! Страшно тута!» Он походил на мшистую корягу. На кореличке тревожно горели уголки глаз. — Чего ты боишься, Шуш? — спросила я осторожно. «Всего — Всего. Он развел руками веточками и повторил. — Прощаться. — Возвращайся. Я мягко улыбнулась. — Я сохраню для тебя местечко в парке. До свидания. Лишак кивнул и исчез в кустах. Я встала, рассеянно расправляя веточки букета. Вот и еще один. Неужто они ощущают тюрьму? Неужто это правда? Бегут, как крысы с тонущего корабля, негромко предположил Гоша. Не это страшно. Я посмотрел на шелестящие кусты. У неприятности две стороны. Слабые уходят, потому что не верят в нас, а сильные остаются, потому что тоже не верят в нас. Вот это страшно. Когда вера перестает защищать, нет смысла защищать веру. и подчиняться ей. Я поняла взгляд на своего собеседника. — Ты поэтому приехал? Вам известно о том, что грядет? — И эта девица? Она связана с тем, что происходит? — Да, профессионализм. А вот об этом я пока ничего не скажу. Он сел, вытянул ноги и хлопнул по скамейке. — Садись, у меня к тебе предложение. Я напряглась, и Гоша пояснил. сугубо деловые и взаимовыгодные у тебя совесть есть возмутилась я «А чем докажешь что покупаешь за то же за что и продаешь иметь совесть или не иметь личное дело каждого заметил наблюдатель флегматично а как ее иметь тоже интимный вопрос и если ты со своей совестью только дружишь это лично твои проблемы и комплексы сядь доказательства повторила я упрямо сейчас не будет Гоша честно смотрел на меня снизу вверх. «Ну, будет довод. Ты в ней игры, Ульяна. Под колпаком и подозрением ты и шагу не ступишь. По уставу не положено подставлять верховную. Но пока я рядом, лезь в любую авантюру, я прикрою. А мое слово дорогого стоит. Я тебя от чего угодно отмажу. Такой товар годится для покупки». И вопросительно поднял брови. «Действительно серьезный, как никогда». «Зачем?» Я села, здраво рассудив, что лучше быстро выслушать и послать, чем приопираться два часа и ничего не узнать. «У тебя десять минут». «Я собираюсь разгадать загадку века, а ты мне в этом поможешь». «И не подумай. Я о ней знать ничего не знаю». Провокация провалилась. Наблюдатель улыбнулся. «Подумаешь». Сначала подумаешь, а потом засунешь гордость с обидами куда подальше и согласишься сотрудничать. Ты человек действия. Твоя натура не выдержит безделья. Два-три дня отоспишься из гордости, а потом соберешься на подвиги. А нельзя? И что делать будешь? Вопрос риторический. Я поправила рябиновые веточки и понюхала букет. Успокаительно пахнула влажной горечью. Чертовые иллюзионисты! смотрят на людей через иллюзии их страхов и тайных желаний как через микроскоп быстро нащупывая слабые места ну и я непростой объект и я тоже знаю слабые места живых существ пока они живы пока они дышат да мой подход прямолинейный топорный средневековый но наблюдатель судорожно втянул носом воздух и закашлялся не шантажиры сказал я ровно занимаясь букетом У меня, Гош, в этой жизни слишком мало того, что жаль терять. Только, собственно, жизнь, но я работаю над этим вопросом. И на месте меня запреты не удержат. Так что кончай ставить условия и готовь ответы. Хочешь сотрудничать – рассказывай. Я не люблю неизвестность, а еще больше, когда меня водят за нос и используют. Да и зачем я тебе? Вне круга, на периферии, довольно видим, свободных от стыда и совести. Заплатил и вперед. Нет. Он откашлялся. Периферийные не подходят, потому что им нет доступа в круг. Я решилась проверить догадку». «Верно», — подтвердил наблюдатель негромко. «Значит, в курсе, что воду мутит наша ведьма. Не удивлюсь, если в городе обнаружится вдруг гораздо больше одного наблюдателя. И, разумеется, все неофициально, навещая любимых и единственных дочек». чтобы тетя Фиса не выгнала в шею, устроив после скандала наблюдательской верхушки. Формально она, конечно, подневольная, но на деле верховная никому не позволяла помыкать собой и тоже очень не любила наблюдателей. — Слушай, Гоша, — не буду, — перебил он, — с убийцами разбирайтесь сами, от тебя мне нужен доступ в архивы круга. — И все? — не поверила я. — Возможный варианты, — Гоша пожал плечами. В деле замешана нечисть, а ты про нее знаешь все, повадки, привычки и слабые места. Я же, как ты однажды заметила, фокусник, у на иллюзии иммунитет, а я не гордый, не откажусь от поддержки боевой ведьмы. Запеликал сотовый, такси прикатило. И сразу же послышались легкие шажки на аллее. Я встала, подхватив сумку и обронив сухо. Посмотрим. Держи, он протянул визитку. Ответы, напомнила я. По мере развития событий, туманно пообещал наблюдатель. Значит, и помощь также. Визитку взяла. Доброй ночи. К тому, что меня постоянно использовали, я не привыкла даже стараниями тети Фисы. Но ей позволительно она начальство, а остальные обойдутся. Никогда не любила играть в прятки в темноте да в незнакомом помещении. Но, кажется, придется. В слишком уж шатком положение оказалось. У меня, конечно, есть нюх с чуйкой. Но, как показал, путь в никуда без нужных знаний они не помощники. Значит, первым делом за информацией по всем злачным местам. В запрещенные архивы, к запрещенной нечисти, с запрещенным же, конечно, риском. Как без него спровоцировать нашу неизвестную почитательницу? Никак. Пока я рядом, или пока Зойка живет в моей квартире, она в безопасности. А охотница? задумчивости, и посмотрим, кто кого. И только бы сюрпризов незнакомых поменьше, а то и вправду однозначной и умею двигаться лишь по одному пути. А сейчас мне важнее понять, что происходит, хоть в общих чертах, хоть кусочечно, хоть повсюду по чуть-чуть. А жизнь, кажется, перестает быть томной.